Остановив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог бы его сдвинуть, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем с величайшим трудом выжег в нем углубление, вроде того, как бразильские краснокожие делают лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой тяжелый пест из так называемого железного дерева.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 Тогда я отгреб весь жар в сторонку, поместив на чаге свой хлеб, накрыл его глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном и завалил горячими углями. Мой хлеб испекся, как в самой лучшей печке. Вскоре я научился печь лепешки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем. Неудивительно, что на все эти работы ушел почти весь третий год моего житья на острове.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 которую еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, выбросила на остров в нескольких милях от моего жилья. Если бы мне удалось починить и спустить на воду эту шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особых затруднений добрался бы до Бразилии, но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но, невзирая ни на что, я решил сделать все, что было в моих силах. Отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами. Я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели три или четыре. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного боку шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама. При этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно. Но когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был не способен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду. Так что мне пришлось отказаться от своей затеи. Несмотря на это... Мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало с ростом препятствий на пути к его осуществлению.